Я не знал, что можно видеть смерть. Облако стало еще гуще, ледяной зеленый холод начал пощипывать голую кожу. Тот, кто не видит приближения смерти, просто слеп. Овальный рот был теперь совсем близко. Того, гляди, коснется губ. Вот он, поцелуй смерти. Джон Том как будто со стороны слышал теперь свой голос и поражался тому, каким он стал слабым. «Ты сказала, что пришла за мной, потому что я звал тебя». «Но звал не я». На мгновение страшное забвение отступило. Завитки зеленого отвратительного тумана отползли. Холод немного отпустил. Джон Том заметил, что дрожит. И впервые в жизни щел это добрым знаком. Ты извал меня? Нет. Певец попытался поднять руку к дуаре, но каждый палец весил, кажется, тысячу пудов. Он попытался поднять другую руку, напрягая, что было сил. Рука медленно, но все же поднялась. Джонтом тянул ее вверх, потому что это было необходимо. Он не пытался трогать Дуару, в этом не было смысла. Перед ним был противник, которого нельзя было победить пением. Напрягая слабые дрожащие пальцы, Джон Том указал сквозь облако. — Это он тебя звал? — Нет. Дрожащий голос отозвался из дальнего угла. Маркус скорчился на троне... Стараясь в нем спрятаться. Нет, это был не я. Я, я-я, я не звал тебя. Облако не спускало с Джон Тома неотвратимо спокойного взгляда, но, возможно, внутри его появилась еще одна пара глаз, направленная на Маркуса. Возникла пауза, во время которой все в комнате замерло, как на краю бездны. Затем смерть зашептала. Мерк, крацмейер. «Из Перл-Эмбой, штат Нью-Джерси. Возраст сорок восемь лет. Ты упал в динамо-машину и был мгновенно убит электрическим током. Ты уже умер?» «Нет!» — Маркус дрожал и махал палочкой перед страшным облаком. Он был в истерике, глаза выпучены, а зеленый туман все надвигался, готовый поглотить его. «Нет! Я не умер! Я теперь здесь! И буду здесь жить!» Ты умер. Тихо настаивала смерть. Я пришла за тобой, а ты пропал. Я искала тебя. Мне не нравится, когда меня обманывают. Потом в комнате возник еще один звук, который заставил похолодеть Джон Тома, так что он забыл о прикосновении зеленого тумана. Это засмеялась смерть. И вот ты сам меня вызвал. Те, кто еще жив... — Говорят, что в мире нет забавного. — Нет, — взвизгнул Маркус. Потом он начал скулить. — Я не звал тебя, не звал, уходи. Его палочка беспомощно дрожала в воздухе. — Ну, Отправляйся, откуда пришла. Я тебе приказываю. Облако отползло от трясущегося Джон Тома, медленно клубясь по полу в сторону трона. Только теперь певец чувствовал, что снова может двигаться. Он начал потихоньку пятиться к двери, но потом остановился. Если смерть захочет найти его, дверь для нее не преграда. Однако он почему-то был уверен, что теперь ничего страшного не случится. А ведь он едва не пал жертвой обычной путаницы. Джон Том повернулся, Туман уже полностью поглотил Маркуса, но голос несчастного мага был еще слышен. Существа внутри облака радостно потянулись, чтобы принять новую жертву в свою компанию. Факелы замигали и погасли, остался только мутный зеленый свет. Никаких криков и драматических возгласов, просто... Жалобное хныканье, доносившееся со стороны трона, вдруг прекратилось, и облако начало медленно отступать, постепенно уходя в шляпу, из которой его так необдуманно вызвали, в ту самую шляпу, в черный цилиндр самого безобидного вида, который покойный Маркус, неотвратимый, наверняка купил в дешевеньком магазине в Джерси-Сити долларов за десять. И вот облако исчезло. В зал как-то неуверенно начал просачиваться свежий воздух. На полу валялась черная пластмассовая палочка с белым наконечником. Единственное, что осталось от Маркуса Неотвратимого и Всемогущего правителя Квасиквы и всего озерного края. Все еще дрожа. Джон Том подошел к трону, подобрал ее и постучал по дереву. Звук получился тихий, щелкающий. На рукоятке отчетливо видна была надпись «Сделано в Гонконге». Держа палочку кончиками пальцев, певец подошел к шляпе и уронил ее внутрь. Там мгновенно исчезла. Тогда Джон Том глубоко вздохнул и проделал самую трудную в своей жизни операцию. Он поднял шляпу, осторожно держа ее в правой руке, подошел к окну, и зашвырнул так далеко, как только смог. Она улетела в темноту, и юноша провожал ее взглядом, пока та не упала. Шляпа была настолько легкой, что вода даже не плеснула, когда та ударилась о ее поверхность. Возможно, шляпа скоро утонет, или воды реки, вытекающей из озера печальных жемчужин, понесут ее дальше, в море глиттергейст, где она погрузится в пучину тусклых бездонных вод. Джон Том почувствовал, что ему жаль Меркла Крацмейра. Но Маркуса, неотвратимого, было совсем не жаль. Сзади раздался скрип. Чаропевец даже подпрыгнул от неожиданности. — Ну, как у тебя тут? — спросил сзади неуверенный голос. Из-за двери выглянул кончик носа Маджа. Джон Том вздохнул. «Нормально матч. Все кончено. Можешь уходить?» Он сглотнул комок в горль. «Все можете войти». «Ладненько», — ответил выдор. Однако прежде чем переступить порог, он внимательно оглядел пустой тронный зал. Вслед за ним, держа оружие, наготове ввалилась и вся компания. Мэмо скрестила руки на груди. «Бррр! И холодина тут, молодой человек. Что здесь произошло?» Маркус, не подумав, вызвал своего старого друга, и они ушли вместе. Неожиданно Джон Том ощутил ужасную усталость и огляделся, чтобы найти место, куда присесть. Трон отпал сразу же, поэтому он плюхнулся на гору красиво расшитых подушек, сваленных в углу. К нему ковыляя приблизился Трендови. А что же наш город? Он в вашем распоряжении. Можете получить его обратно. Трендови принял эту весть торжественно. Он низко поклонился Джон Тому, который от изнеможения не смог даже воспротивиться, и отправился рассказывать обо всем остальным членам кворума. А плод пересек зал, принюхиваясь к холодному воздуху, потом посмотрел на молодого человека мудрыми, все понимающими глазами. Здесь побывала смерть. Это ты ее вызвал? Не я, а Маркус. Мне кажется, он не понимал, что делает. Оказывается, в другом мире Маркус уже умер. В моем родном мире. От смерти он спасся, оказавшись здесь, но все это время она его искала. «Значит, жадность и злоба толкнули его в руки судьбы», — пробормотала плод. «Так свершилась справедливость». Он снова принюхался. «Большое волшебство происходило в этом зале. Великая магия». «Не знаю, великая или нет, Джон Том потер лицо руками». Но ощущение осталось такое, будто меня долго топтал растерженный слон. Куорли успокоительно похлопала его по плечу. — Все кончено, певец. Дело уже сделано. И тут через весь зал до них донесся голос, заставивший всех повернуться. — Эй, глядите на меня, На троне сидел Мадж, его коротенькие ножки чуть не на фут не доставали до пола, передние лапы лежали на резных подлокотниках. — Видали? Кто теперь император Квасик, вы? — Вы, паразиты, все должны мне кланяться! Тут он подмигнул маленькой сплитч. — Ну, конечно, леди могут подходить вне очереди. Джон Том как бы невзначай заметил... Вот именно там сидел Маркус, когда его забрала смерть. Мадж тут же перестал болтать ногами. — Что ты говоришь? — Думаешь, очень меня напугал. — А вот и нет. И он быстренько спрыгнул с трона. — Только здесь что-то холодно. Мне это совсем не по вкусу. Мадж поспешно ретировался. — Вот и кончились все наши волнения, — сказала Мемо. «Ну, кое-что еще осталось», — задумчиво проговорил Джон Том. «Вы, кажется, забыли, что в Кворумате на нижних этажах бушует революционно настроенный дракон».